Глава, двадцать третья. Максим с командой Влада и Семён с Бадзи подъехали с заднего въезда. Прошли в здание без особых столкновений, предварительно успокоив двух охранников. Проникнуть в само здание оказалось не так просто. Гатлеровцы, как железные роботы, защищали охраняемые границы, и пройти в логово Гатлера без боя не получилось. Группа Влада оперативно распределилась по позициям и по-бойцовски, чётко и без промедления, Ве biz взвредила Гатлеровских охранников. Связали, забрали содержимое карманов, забрали рации и направились вовнутрь здания. Но их остановил телефонный звонок. Главному из охранников звонил Мечин. Срочно найдите Гатлера. Мы заблокированы. Помещение наполняется газом. Я тоже здесь. Гатлер забыл про меня, а лифт может открыть только его глаз. Все поняли катастрофичность ситуации. Надо спасать людей. Нужен Гатлер. Максим приложил свою карту к лифту, но овы. Его карта была заблокирована. Быстро сработали. Значит, им всё известно и про меня, и про Семёна, и про Аллу, и про Бадде, подумал Максим. Он замешкался. Что делать? Время, время. Промедление смерти подобно. «Давай проверим карточки охранников». Влад протянул содержимое из карманов охранников. Сработало. Дверь лифта открылась, и все поднялись в холл. Максим указал на глухую стену, сказал. «Этот лифт. Но войти в него может только Гатлер. По своей сетчатке глаза». В головах всех застряла одна и та же мысль. Ситуация тупиковая. Но как-то надо из неё выходить. Но как? «Но как?» «Добраться до кабинета Гатлера можно только через этот лифт. Другого пути я не знаю», – сказал Максим. Бадди вырвался из рук Семёна, подошёл к почти невидимому контуру квадрата на полу и замурчал. «А-а-а! Здесь ещё люк на домкратах! Возможно, его можно выбить!» Максим вспомнил, как при встрече с ним появился из-под пола Гатлер. Но выбивать ничего не пришлось. Все услышали лёгкий голос со стороны лифта, насторожились. Секунда, другая, и все в одно мгновение оказались напротив глухой стены, поняв, что это двигается лифт. Лифт открылся. Гатлер стоял с пистолетом в руках. Его с желто-бледным налётом лицо передавало болезнень и разложение. Гатлер гнил изнутри. И его дьявольская энергия, точно необходимом завершением, выражалась в облике Гатлера, пробиваясь в его взгляд и движение. Даже бойцов в лада на мгновение парализовало. "Стоять. Не двигаться", рявкнул Гатлер, держа ситуацию под своим контролем. В этот момент Бадди яростно прыгает на Гатлера, но не рассчитав своей возможности допрыгнуть до лица, Бадди угодил ему на грудь. Гатлер резко схватил Бадди и приставил к нему пистолет. Он уже знал, что этот кот совсем не простой кот. И он поможет ему выбраться. «Не стрелять!» – отчаянно закричал Семен. «Пусть идет, не стрелять!» – скрипя голосом, сказал Максим. Указывая жестом «дать дорогу», Гатлер направился к люку, который спускается прямо в гараж к стоянке его машины. В гараже люк закамуфлирован колонной. которых там не менее десятка, и одна из них Гатлеровская. Свидетелей появления Гатлера не было. Да и если и были, то несчастные, оказавшиеся не в то время и не в том месте, уходят в мир иной, унося с собой тайну. Выйдя из шахты люка, Гатлер схватил Бадди за холку и поднял перед собой. Ты оказался свидетелем моих тайн, моих целей, моей жизни. Я убью тебя, ублюдок. Гатлер навел пистолет на Бадди. Бадди, собрав все свои силы, ударил задними лапами в подбородок Гатлера. Да так сильно, что от неожиданности Гатлер выронил пистолет. Бадди крутанулся, укусил Гатлера за руку и сорвался со смертельного крючка. Ну и беги к чертям, свинячий сукин кот. И Гатлер прижал раненную до крови руку. Но Бэдди не убежал. Ни к чертям собачьим, ни к чертям свинячьим, а обогнув колонну, затехарился у машины Гатлера. В момент, когда Гатлер устанавливал в багажник свой металлический кейс, его окликнул мужской незнакомый голос. Гатлер от неожиданности вздрогнул, но, узнав в офицере нового охранника, успокоился. "Богдан Степанович, Мичен просит срочно с ним связаться". Гатлер не ответил на вопрос охранника, Он приказал открывать ворота. Откройте ворота. И захлопнув дверь багажника, сел за руль. Как только ворота стали открываться, Гатлер убрал свидетеля и на большой скорости помчался, спасая себя. За воротами бойцы Влада ждали Гатлера. Воспользовавшись карточками охранников, они со скоростью звука оккупировали позиции и в полной боевой готовности встречали машину Гатлера. Гатлер просчитал гостей. И вылетев из гаража, молнией нос напролетел мимо них. По колёсам. Стрелять по колёсам. Но безуспешно. Выстрелы по кевларовым колёсам Гатлера с остальным каркасом оказались безуспешны. Гатлер ушёл. Он оторвался от всех. От всех. Но не от Бадди. Времени, которое Гатлер потратил на охранника, хватило Бадди, чтобы забраться в багажник. И сейчас, когда Гатлер радовался своему отрыву, Бадди восседал на заднем сиденье и готовился атаковать людоеда. «Я тебе всё припомню. Ртут на окей!» – думал Бадди. Глаза Гатлера действительно были похожи на холодную ртуть. Без цвета и без смысла. Залитые бесформенной пеленой, как растёкшееся маслянистое пятно. Бадди настраивался на бой, но чувствовал страх. Жуткая лента холода обвивала его и затягивала. Если бы рядом был Максим, он бы сказал «это нормально, чувство страха испытывает каждый, но преодолевают его только отчаянные и смелые». Машина Гатлера летела по трассе к мало кому известному повороту, чтобы как можно быстрее уйти от преследования радаров. Он выскочил на грунтовую лесную дорогу. Дорога была узкой, но верной. а с небольшими ухабами и колдобинами броневик Гатлера успешно справлялся. Гатлер оторвался от цивилизации, свернул в безлюдность и исчез с радаров. Он успокоился, слегка снизил скорость, облегчённо выдохнул и в мыслях вернулся к Илиаде. "Свидетели исчезнут вместе с главным освидетельствуемым меченым", думал Гатлер. "А что американцы А невозможно угодят на Лубянку. Но тогда я не встречусь с ними в Америке. Жаль, но у каждой участи свой путь и свой финал, слог произнёс Гатлер, даже не подозревая, как он прав. Спокойно примеривая свой тезис на других, он и не подумал примерить его на себя. А в Америке я построю себе новый замок. Благо мои основные счета в Европе. и в США рассуждал Гатлер, и в этом более-менее сбалансированном состоянии он посмотрел в зеркало заднего вида. Из зеркала на него смотрели два синих глаза на серой морде кота. А, -а, -а ты здесь, ублюдок. Бадди прыгнул на переднюю панель и встал в стойку. И ошейник твой на месте. Ну, держись. Сейчас ты за всё ответишь. И гатлеровские волны ярости и злости наполнили машину. Бадди, вытянув передние лапы вперёд, прыгнул на Гатлера, метя в его рожу. Но Гатлер, не бросая руль и не снижая скорость, резко отвернул Бадди от себя, чуть было не впечатав его в окно машины. Кошачий выродок! Ты на кого полез? Вот я сейчас остановлю машину и поджарю тебя. Ты будешь мучиться на радость мне. Я отомщу тебе. Свербество Волгатлер. Бадди испугался. Он вспомнил, как его подружка Кошечка прыгнула на оголённый провод большого напряжения и в секунду превратилась в чёрное безжизненное чучело, зависшее на проводах. На время затихарившись, Бадди стал сжимать и разжимать челюсти, готовясь к схватке. Победив страх, Бадди опять пошёл в атаку. Он опять встал на четыре лапы, выгнул спину и яростно зашипел. Гатлер сбросил газ и сильно ударил Бадди в голову, намереваясь её размазать. Бадди почувствовал нестерпимую острую боль. В ушах зазвенело, глаз залило кровью, и перед ним в чёрном скафандре крутились ртутные глазницы Гатлера. Боль сковывала всё тело и лишила возможности двигаться. Видя, что Бадди почти в отключке, Гатлер продолжал двигаться. Ему надо скорее добраться до дороги, ведущей к границе Беларуси. Этты четырёхногая тварь решила вступить со мной в открытый бой. Конечно, силы были неравнозначны, они держали стрелку в перевес Гатлера. Что для Гатлера кот размером с его ботинок? Да и Бадди впервые был в схватке с человеческой особью. Это не с котами в подвалах, да не с мышами и воронами. Гатлер расхохотался пронзительно уничтожающим хохотом. Заловещий охот Гатлера опять разбудил ярость Бадде, но придя в себя, Бадде решил отдышаться и прыгнул на заднее сиденье. "О, ты сиди там. Жди своего часа. Я из тебя сделаю жаркое и доберусь до твоего загадочного ошейника". Гатлер не на юту не сомневался в своих намерениях. Он нажал на газ и достал из кармана золотую коробочку с порошком наркотического действия. Гатлер не мог долго находиться в состоянии огнетённости и усталости. Он открыл коробочку и поднёс к носу, предвкушая бодрящее чувство лёгкости и безмятежности. Но в этот момент машина дёрнулась, и порошок забилил салон белым наркотиком. Бадди не мог понять, что произошло, но белый порошок начал действовать. Боль исчезла, страх пропал, из глубины рвалась энергия силы и одержимости. В бадди вошли безумность, бесноватость, граничащие с манечностью, и он уже не боялся, а наоборот. Порошок так подействовал, что в нём доподлинно проснулся тигр. Перед бадди высокомерно возвышался ненавистный затылок Гитлера. Затылок Гитлера, как-то неестественно заострённый, выпячивающийся вверх, и заявлял о своём превосходстве, избранности и своём возвышении над людьми. которых он люто ненавидел. Желчь, злоба и ярость исходили от этого чёрного скафандра. У Бадди всё внутри взбунтовалось. Надышавшись наркотика, Бадди уже не мог себя сдержать. Он вцепился в окаянный затылок Гатлера, как в истервенелого опса, и с силой вонзил когти в его глаза. Ах ты, сукин кот! От неожиданности и резкой боли Гатлер закричал и начал терять управление. Не дав Гаттлеру опомниться, Бадди начал бороздить по лицу когтями, как бритвой. Кровь заливала глаза Гаттлеру. Он на ощупь схватил Бадди за ошейник и стал его притягивать. Но на счастье ошейник разорвался, и Бадди выскользнул. В состоянии болевого шока он бросился на Гаттлера и, разъяренно укусив его в плечо, молниеносно вцепился ему в шею. Между своими зубами Бадди почувствовал провод. Живой, пульсирующий и горячий. И Бадди, собрав все свои силы, самкнул челюсти. Кровопоток по жизненно важной артерии Гатлера был прерван. Гатлер потерял управление, и машина на большой скорости врезалась в дерево. Сильный удар. Темнота, звон и безмолвие. В последние доли секунды перед Гатлером всплыл образ того маленького котёнка, которому он размозжил голову камнем. Эффект бабочки. Но его сознание, даже туманно, не подсказывало ему, как вирус навьедался любой маломальски невертки поступок и превращался в монстра, захватывая мысли, действия и всю нашу человеческую суть. Ещё мгновение и Гатлер превратился в безжизненную куклу. Его голова лежала на руле, а руки висели как плети. Чёрный контур его дьявольской ауры ещё зависал над его головой, оповещая о его нечеловеческих злодействах. Рок настиг его на этой лесной дороге. Гатлер врезался в свою суть на большой скорости, так и не осознав череду своих коварных действий. И тот маленький котёнок был Первым взмахом крыла бабочки, который вызвал ураган, Бадди забрался на чёрный скафандр Гатлера, помочился на него и с чувством полной завершённости покинул машину. Обессиленный, он отполз от дороги, нашёл корень могучего дуба, залез под него и уснул.